Стемнело, скоро на работу. Но пока время позволяло выпить кофе и приласкать заскучавшего кота. Луга стояла у окна, держа держаByIdamara на руках, смотрела на улицу и иногда делала глоток из чашки. Кот обнимал ее лапами за шею и громко мурчал в ухо, так громко, что она периодически пыталась отодрать его от себя и спустить на пол. Впрочем, безрезультатно. У сиамской твари явно был свой взгляд на жизнь и умение отстаивать свою позицию. Глядя на отсветы автомобильных фар на стенах домов, Лока думала об Эмме Висенте. До сего момента не позволяла себе анализировать увиденное в памяти водителя скорой, и страшно было и слишком много стремительно происходящих событий. А сейчас вот решилась. Вызвало видение двух кульков лежащих на пеленальном столике, серых папок, упавших на пол. Увиденное означало, что тайна происхождения луки так и не будет раскрыта, ведь водитель не помнил, в каком порядке положил документы обратно. Занятый своими мыслями, он даже не обратил внимания на то, что мог их перепутать. Этот момент просто не остался в памяти. Так машинально закрываешь дверь в квартиру, а потом не помнишь, на ключ закрыл или просто захлопнул. Тихонько выругавшись, Лука попыталась в очередной раз отцепить кота. Тот держался намертво, терся об ее подбородок ушами, совал нос в ухо и мурчал, мурчал, мурчал. Сдавшись, она перехватила его поудобнее и поцеловала в теплый лоб. Тоже сиротинушка. Ведь у него никого, кроме нее, нет. Интересно, Как Яр относится к котам? Когда ведьмак бывал у нее в гостях, Вильдемар нарочно лез к нему то на колени, то на плечи, ходил вокруг, мешал зашнуровывать берцы. При этом он не выпрашивал ласки или внимания, а словно испытывал выдержку и терпение Гаранина. Мне на работу пора, пожаловалась Лука, снова пытаясь отцепить кота. Слышишь, уж остыгат? на работу. гад упорствовал. Лука, вздохнув, вышла на кухню, где Анфиса Павловна, сияя свежим маникюром, кушала кофе. Ты не опоздаешь, иллюминация, спросила она, взглянув на часы. Не отпускает, пожала плечами та. Соскучился сильно. Соскучишься тут, хмыкнула домохозяйка. «Когда давладелится, то там, то тут проживать изволит. Съехать не надумала еще?» Куда? удивилась Лука. Анфиса Павловна лукаво улыбнулась, на ее щеках появились трогательные ямочки. Известно куда к милому своему. У него же вроде есть где жить. Да мы как-то совсем растерялась, Лука. Ей даже и в голову такое не приходило. Жила сегодняшним днем, наслаждалась тем, что есть каждодневными встречами, теплом прижавшихся друг к другу тел, даже расставаниями, после которых обязательно следовала новая встреча. Всё кажущееся незыблемым и постоянным рухнуло в тот миг, когда она услышала о том, что не родная дочь и с тех пор Лука в это незыблемое и постоянное не верила, наверное, повзрослела. Иди-ка сюда, мой хороший. Все еще улыбаясь, Анфиса Павловна отодрала одрала от луки и переложив себе на колени серебряной ложечкой зачерпнула масло из маслёнки. Иди, собирайся, а я его подкупать буду. На пороге Лука оглянулась. Кот вылизывал ложку, но ухо держал повернутым в сторону хозяйки. Длинный черный хвост раздраженно бил старушку по коленке, несмотря на то, что она старательно гладила кошачью спину. Иди иди, замахала рукой Анфиса Павловна. Справлюсь я с твоим пиратом. Сейчас вот ментая нажарю. Блеклые голубые глаза, лучащиеся добром, аккуратный подбородок, седые волосы на пробор, прихваченные черепаховой гребенкой. И когда эта маленькая пожилая дама успела стать такой родной. Сглотнув ком в горле, Лука вышла в коридор. Жизненные истины оказались с родникошком гуляли сами по себе, захаживая в гости лишь по собственному желанию.